Страница 427, письмо 65 Сергею Николаевичу Толстому, 1856 год, ноября 10 -го, Петербург. Извини, любезный друг Сережа, что пишу два слова, все некогда. Мне все неудача с моего отъезда, никого нет здесь, кого я люблю. В отечественных записках, говорят, обругали меня за военные рассказы. Я еще не читал, но, главное, Константинов объявил мне только, что я приехал, что великий князь Михаил, узнав, что я будто бы сочинил песню, недоволен особенно тем, что будто бы я учил ее солдат. Примечание первое. Это грустно. Я объяснялся по этому случаю с начальником штаба. Примечание второе. Хорошо только то, что здоровье мое хорошо, и что Шипулинский сказал, что у меня грудь здоровешенькая. Тетеньке целую ручки, твой друг и брат, граф Лев Толстой. Книги идут плохо. Проданные тех и других, экземпляров 900. 10 ноября. Вели сказать старости моему, чтобы он не торопился продавать дрова. Примечание. Первое. Имеется в виду рецензия Дудышкина на книге «Военные рассказы и детство, и отрочество» «Смотри ОЗ 1856, номер 11», в которой он критиковал военные рассказы за то, что им не хватает широкого взгляда на целое, и вообще полагал, что после детства писатель не сделал ни шага вперед на поприще искусства. Примечание второе. Толстой посетил помощника начальника штаба генерала Якимаха, который дал объяснение в связи с выдвинутыми против него ложными обвинениями. Конец примечаний.